Глава 36. Алекс. Черт! Все с ней хорошо. Она Аллу увидела и дверь открыла. А что случилось дальше, не знаем. Но женщина спала, когда мы в квартиру ворвались. Чего? Твою мать горден! И ты это от меня скрывал? Да, ты в своем уме! Дрожь по телу пробегает от мысли, что могли навредить Женькины матери. Она единственная, кто есть у моей любимой, родная душа. Женя просто плюнет на меня, если мать свою по моей вине потеряет. А я свою жизнь без Жени не представляю. «Успокойся!» – рявкает майор, лицо рукой протирая. «Вот, смотри!» Он достает из кармана телефон, видео включает и в мою сторону протягивает. Женькина мама по дому ходит, с ней все в порядке. Скрытую камеру в доме разместили, значит. Внизу дата и время написано. Тимофей не врет». Все с ней действительно хорошо. Посмотри, какие у этого больного условия... Свадьба. Владельцем компании должна стать его дочь. А автосалоны я обязан до завтрашнего дня перевести на его имя. Блять, Что там у меня еще осталось? Нет, дело не в состоянии. Если бы Фёдор действительно шантажировал меня жизнью мамы любимой, я бы, не раздумываясь, все отдал. Но, сука, сейчас я не хочу этого делать. «Сань, он появится на этой свадьбе? Или же что-то другое придумает, если ты откажешься? Это шанс!» Говорит, не только ее застрелят, но и видео отца в ментовку отправят. Да и свадьбу по телевидению должны обсуждать. Читаю и нервно смеюсь. Устало лицо, рукой протирая. Реально устал. От всех этих проблем. Спокойствия хочется. Просто лежать на диване с Женькой и смотреть какой-нибудь фильм. Обнять и выдыхать ее сладкий, цветочный запах. Но я торчу тут и вынужден в кошки-мышки играть, чтобы тварь эту найти. Ни хрена он не сделает, старик. Шизофрения, мать его. Такие люди не способны убивать, если только чужими руками, и то редко. «Можно?» Ник в кабинет вырывается, недовольный, расстроенный. «Что с Катей? Алла телефон сперла». Я Катю к себе вызвал днем, ты нагрубил ей? – спрашивает сдавленным тоном. За девушку переживает, и что-то мне подсказывает, что он не равнодушен к ней. Да хрен с этим телефоном, я и не грубил. Твердо отвечаю. Дай мне телефон, нужно Женьке позвонить, предупредить, мол, мобильник потерял. Дома все объясню. А вот про свадьбу. Блять. Скрывать не хочу, но черт знает, когда дома буду. И если ей скажу, тогда снова все построенное разрушится. Зачем? Саня, у нас нет времени. В Максимусе все готово. Напиши ему, что свадьба будет в девять. Пусть дочь свою посылает, а журналистов я найду. И регистратора свадебного. Пиши. Требует Тимофей. Хорошо. Делаю, как он велит, затем Женьке звоню. Раз за разом. Но она не отвечает. «Номер незнакомый, вот и не отвечает», – успокаивает меня Гордин. «Поехали, потом позвонишь. Дома она, а мы опаздываем». «Действительно, не узнала номер, наверное. Едем в Максимус. Обстановка напряженная. Всюду люди Гордина внимательно следят, чтобы старика не упустить, если, конечно, появится. Чувствую себя паршиво. Я снова хернёй страдаю. Жени ничего не сказал». Приперся, чтобы на другой жениться. На душе тяжело, и эта тяжесть давит на грудную клетку. Сердце колотится, бьется в сумасшедшем ритме. Сжимаю челюсть до скрипа зубов, когда Жанна появляется. Одета в белое длинное платье, волосы собраны так, словно с самого утра готовилась. Впрочем, так и есть. Она наверняка в планах отца немалую роль играла до сегодняшнего дня. И сегодня играет. Стерва. Улыбается во все 32 зуба, держит мою руку, прижимается всем телом, когда фотограф снимает нас. Тошно. От самого себя, а от нее тем более. До чего же докатился? «Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить свадьбу влюбленной пары», — говорит регистратор. «Влюбленная мать вашу пары. Проклинаю себя сто раз за минуту. Думаю о Женьке. Только о ней». «Сегодня Анашкин в ловушку попадет, и все. Все закончится. Не буду медлить. Завтра же нарисую кольцо и закажу. Для нее. Любимой. Свадьбу сыграем настоящую. Лишь бы сегодняшний день закончился. Достаю из кармана кольцо, которое Тимофей хрен знает где нашел. Надеваю на палец Жанны. Чувствую на себе чей-то взгляд, и будто запах Женькин в нос ударил. Смотрю по сторонам, но нет. Меня глючит». «Стоять!» — доносится крик отца. «Никакой свадьбы не будет! Все, спектакль окончен! Все вон отсюда!» «Отец!» — цыжу сквозь зубы, хватаю его за локоть. Смотрю в глаза. Он должен меня понять. Тимофей оглядывается. Незаметно в рацию что-то шепчет. План провалился. «Что? Нет никакой свадьбы! Мне Катя сказала, что ты женишься на этой!» Кивком на Жанну указывает, которая львет в стороне. «Не надо из-за меня жизнь свою гробить!» Люди расходятся. Все смотрят в недоумении. А кто-то незаметно снять на камеру пытается. Что за день, мать вашу? Пётр! Ник, отца в сторону уводит, заметив мою ярость. Мы спускаемся вниз. Смотрю на часы. Пять минут десятого. Безумно хочется домой. К Женьке. «Я не думал, что у вас есть какой-то план». Ко мне сегодня Женя пришла, сказала, как Федор приходил, и все и рассказал, как меня подставил, произносит отец. Майор губы в тонкую линию поджимает и взгляда от телефона не отрывает. Что значит пришла? Тимофей, Арона мента, которая меня вокруг пальца обвел. Ты сказал, она дома. Так нужно было, спокойно отвечает, выводя меня из себя а его это спокойствие словно кипяток в голову. Что нужно было? Где она сейчас? Ярость в затылок выстреливает, по телу растекается. Я еще никогда в жизни так не злился. Я вынужден был скрыть Ал, потому что нам нужен не только Анашкин, но и та стерва, которая с самого начала ему помогала, доносила информацию, из-за чего у вас много раз провалы с контрактами были. Смотрит мне в глаза и каждое слово с яростью бросает. Злится. «Где? Женя? Сейчас! Дай мне телефон, твою мать! Позвоню ей!» «Да подожди ты!» – выкрикивает, телефон в руках сжимая. «Она была тут. Свадьбу увидела. Видимо, старик с ней говорил и сказал». «Она была здесь. Видела свадьбу? Ты… Ты издеваешься, Тимофей?» «Сглатываю. Я взрослый мужик, трясусь от страха. Она видела. Как я ей докажу, что это была игра? Как, черт побери?» «И... Федор с ней говорил? Твою же мать, Горден. объясни по-человечески. Где она и что происходит?» «Да, к тебе в квартиру пришел. И вот...» «Отец протягивает мне мобильник. Катя сказала, что нашла его в корзине для мусора». Беру телефон и включаю. Разряжен. Зарядка. Есть у кого с собой? Горден, надеюсь, она дома, ибо тебе не жить. Клянусь, я убью тебя, если с ней что-то случится. Угрожаю я. Знаю точно, никто его отнять не сможет. Реально прикончу. Плевать на жизнь, если Женьки там не будет. Руки трясутся, пока телефон включаю. Долго набирает, сука. Зарядку. Наконец... Восемь звонков и четырнадцать сообщений. Пиздец. «Алекс, ответь, пожалуйста, нужно поговорить». «Алекс, ты меня пугаешь. Почему не отвечаешь? Что у тебя в голове? Я беспокоюсь, ты не понимаешь? Возьми трубку, черт побери». «Ладно. Извини, что отвлекаю своими бессмысленными сообщениями». Сердце разрывается. Жжет внутри. Наизнанку душу выворачивают ее слова. «Вспоминаю про камеру, которую давно установил». Захожу в систему и смотрю, что Женя делала сегодня. Не думаю, что они на кухне говорить будут, но хотя бы голоса услышу. Схожу с ума, когда девочка моя на кухню заходит, испуганная. Ее видно плохо, но Анашкин со всех сторон засветился. Включаю звук, и ребята слышат, как он признается, что с другом своим отца подставили. Из-за него же мать покончила с жизнью. И... Слюни по Женьке пускает. Тварь. Она в конце концов нож берет и на него кидается. Глупая. А когда на кухню возвращается, прямо в камеру смотрит. Она знала. Прям Вера 2, блядь. Майор ругается, кресло в сторону пиная. Где она? Дома? Нет. Надеваю пиджак и к выходу направляюсь. Домой идти надо. Игра окончена. Отцу он угрожать больше не сможет, а маму Женя больше не посмеет туда вернуться. «Твоя секретарша увезла ее. Только что!» Словно гром над головой гремит, темно перед глазами становится. «Что?» Не веря своему ушам, поворачиваюсь в сторону Гордина. Тот не отводит взгляда от мобильника, с кем-то переписывается, в то время как у меня холодный пот по спине течет. «Ты был в курсе и специально подставил ее под удар?» «Да, Тимофей?» Сжимаю руки в кулаки, еле сдерживаюсь, чтобы не врезать другу. «Нам нужен был не только Анашкин, но и она», — отвечает он. «Такие шлюхи не оставляют в покое, пока своего не добиваются, пока не получают то, что хотят». «Ты ее подставил!» «Цижу сквозь стиснутые зубы, не могу себя контролировать». Бью кулаком в челюсть майору. «Твою мать!» Ник тянет меня к себе, дабы снова не врезал. Но ярость в венах кипит. В висках стучит, а сердце сжимается от боли. Время теряете. Моя жена с самой первой нашей встречи серьги с жучком носит, а сын с рождения браслет. Я задыхаюсь от страха каждый день, что могу им навредить. Все, что я делал, было ради вас. Если бы среди псов Анашкина не было моего человека, я бы никогда так не рискнул, мать твою. Ты подсунул туда какого-то сопляка, и теперь я должен расслабиться? Да я доверял тебе. Какой из тебя друг? Где она, Тимофей? Больше ни слова не хочу слышать. Не сопляка, а капитана полиции. И да, именно из-за того, что она твоя женщина, я каждый шаг делал сто раз проверяя, обдумывая. В твой дом он в одежде курьера оборвался. Да, мои лоханулись. А вот когда избили ее, не мои парни работали на тебя. А Нашкин больной, он не способен убивать Саня. Запомни, такие люди за свою жизнь больше всего боятся. Ты не можешь тестировать свой долбанный опыт на моей женщине. На моей, блядь, женщине! Кричу, сходя с ума. Я ничего не тестировал. Бьет кулаком в стену мент. «Выходим», — говорит. «Они недалеко отсюда. После выезда из города километров пять вперед. По левой стороне дом двухэтажный, заброшенный». Я буквально вылетаю из кабинета, слыша за спиной крики майора. Да, возможно, он думал обо мне. О нас. Но я не намерен тут сидеть и ждать. Псих зациклился на Женьке. Может распустить руки. Может снова избить, как людей раньше отправил. Да и Алла там сумасшедшая. Черт их знает, что они надумали. Завожу автомобилем и мчусь. Не смотрю на то, что горит красный на светофоре. Меня сегодня никто не остановит. Сжимаю руль до побелевших костяшек. Чувствую только страх и бешенство. Я прикончу суку собственными руками. И Аллу тоже. Останавливаю машину. Дом, а вокруг железный забор. Светло, из-за фонарей и несколько амбалов смотрят по сторонам. На входе двое, а сколько внутри, только черт знает. «Ты кто?» Неясно бормочет один из них, заметив меня. Такое ощущение, будто он под кайфом. Бью в челюсть кулаком. Еще раз. И еще. Второй на меня бросается и тоже получает удар за ударом. Падает на землю куклы тряпичной. «Стоять!» Чувствую дуло пистолета, приставленного к моему затылку. «Тихо, Гордеев, не спеши!»